двадцать 22. «Помимо ядерного разоружения Земли мы занимались и другими делами. Приоритетной задачей на текущий момент было построение крепкой космической обороны в Солнечной системе. У нас ведь оставалось не так уж много времени до того момента, когда о нашем новом государстве узнает весь ареал. И при этом кое-кто захочет попробовать нас на прочность». Это будут не только звездные государства, но и различные крупные корпорации и бандитские группировки. Не стоит также забывать и о том тафурском клане работорговцев, что мы выперли из Солнечной системы. Эти обязательно захотят выяснить, что же здесь случилось. еще бы, потерять такой источник дохода. В общем, гостей стоит ждать, и надо постараться устроить им такую встречу, что навсегда отвадит их соваться на нашу территорию. Будем бить больно, но аккуратно. Исходя из этих соображений, мы стали разворачивать оборонительный периметр на границе звездной системы. За основу взяли оборонительную тактику Тайверской империи. Сначала в стратегически важных точках космического пространства установились стоп-маяки. Они будут тормозить все прыгающие в Солнечную систему космические корабли. Рядом с каждым из них разворачивалась тяжелая оборонительная автоматическая платформа. Пока одна. Но в будущем каждый такой маяк планировалось защитить пятью единицами подобной космической техники. Кроме этого, окрестности стоп-маяка и подходы к платформам усиленно засеивались минными кластерами. Если мы успеем выставить все минные поля и боевые платформы, то для прорыва такого периметра нужны будут очень серьезные силы. Главное — успеть это сделать. Еще наши АКИ выставляли сенсорные буи разведывательного комплекса. Мы планировали покрыть ими все пространство Солнечной системы, чтобы тут ни один астероид не пролетел без нашего ведома. На первых порах использовались наши трофейные запасы, Позднее планировалось наладить уже свое производство всех элементов космической обороны. Но это в будущем. А сейчас, при острой нехватке времени, нас очень сильно выручали добытые нами ранее трофеи. Я ведь не зря их собирал. Конечно, кое-что из добытого мы продавали. В основном, всякое старье. А вот вся новая техника шестого и седьмого поколений пойдет в дело уже здесь. Одновременно с этим наши новоиспеченные специалисты по терраформингу проводили исследования всех планет и их спутников в Солнечной системе. Ведь не зря же мы везли в такую даль отнятую у Шейерского синдиката установку терраформинга планет. Теперь настало время пустить ее в ход. Поначалу, составляя свой план по освобождению Земли от работорговцев, я решал, где будет базироваться Ланзарский орден. Вторгаться на эту планету и захватывать часть ее территории не очень-то и хотелось. Бесхозной и незаселенной суши там не так уж много. Если честно, то только один материк может этим похвастаться — Антарктида. Там людей крайне мало, и нет ничьих обитаемых земель, только полярные станции. Но это не в счет. Поэтому только на этом холодном земном континенте космические пришельцы вроде нас и могли без особых конфликтов устроиться жить. Но жить там, в этом промороженном аду, бррр, никогда не любил зиму и морозы. Жить там было бы тяжко и крайне некомфортно. Мне бы такого экстрима не хотелось. Я теплые моря люблю. Жить в космосе, на станции или астероидной базе тоже не сахар. Там люди чахнут и хереют со временем. Их генотип подвергается мутациям, что приводит к вырождению и целой куче генетических заболеваний. Конечно, медицина ареала творит чудеса, но нельзя же постоянно лечиться в медицинских капсулах и корректировать свои гены и гены своих потомков. Рано или поздно, но какая-нибудь наследственная болячка вылезет. Не у тебя, а так у твоих детей или внуков. Здоровую нацию можно вырастить только на планете с нормальной кислородной атмосферой и приемлемым для жизни климатом. И это было большой проблемой если бы у нас не было с собой установки терраформинга. Но она-то как раз у нас имелась в наличии. И это многое меняло. Теперь нам было не обязательно ютиться на Земле, деля ее с миллиардами землян, недовольных таким соседством, и которые к таким космическим пришельцам, как мы, отнесутся не очень дружелюбно. Уж я-то своих бывших сопланетчиков знаю. Люди Земли всегда ненавидели чужаков, и не обязательно это были инопланетяне. Земляне с азартом уничтожали тех же землян, не похожих на них по этническому, религиозному, культурному или любому другому принципу. Ксенофобией заражен каждый второй житель на этой планете. В нас бы они видели только наглых чужаков, которые коварно захватили часть их планеты. Это впоследствии вылилось бы в военный конфликт планетарного масштаба, в котором Ланзарский орден, несомненно, бы победил – Но при этом пришлось бы убить миллионы, а то и миллиарды жителей Земли. Но теперь домом для моего звездного государства станет совершенно другая планета. Сейчас наши специалисты как раз подыскивают подходящую. Через пять дней всесторонних исследований были подобраны несколько кандидатур. Пригодность планет к терраформированию зависит прежде всего от физических условий на их поверхности. Основными из этих условий являются... Ускорение свободного падения на поверхности планеты. Гравитация терраформируемой планеты должна быть достаточной для поддержания атмосферы с соответствующим газовым составом и влажностью. Планеты, имеющие слишком малые размеры и массу, совершенно непригодны, так как будет происходить быстрая утечка атмосферы в космическое пространство. Кроме того, определенная степень притяжения необходима для нормального существования живых организмов, их размножения и устойчивого развития. Слишком высокая гравитация также может сделать планету непригодной для нормального проживания на ней людей, хотя в реале генераторы гравитации были давно известны. Но использовать их на всей территории планеты довольно проблематично и нерентабельно. Поддержание искусственной гравитации оправдано только на космических кораблях, станциях, астероидных базах, и прочих закрытых помещениях. Объем принимаемой солнечной энергии. Для проведения тераформирования планет необходим достаточный объем солнечной энергии для прогрева поверхности и атмосферы планеты. Прежде всего, освещенность планеты Солнцем должна быть достаточной для прогрева атмосферы, как минимум для достижения парникового эффекта, для поддержания температур на поверхности, достаточных для устойчивого нахождения воды в жидком состоянии. То есть за орбитой Сатурна зона освещенности, в которой есть достаточное количество солнечной энергии, заканчивается, и более дальние планеты уже не подходят для терраформинга. Наличие воды. Необходимое для заселения планеты растениями и животными количество воды. В Солнечной системе планет, обладающих запасами воды, не так уж и много. Однако этот параметр был необязателен для начала терраформинга. Если уж совсем припрет, то можно использовать и внешние источники воды, куски льда и остатки комет. Таких ледяных астероидов довольно много в том же поясе Койпера. Так земляне называют область Солнечной системы за орбитой Нептуна. Поэтому наличие воды на планете не критично для начала процесса терраформинга, но желательно для его ускорения. Радиационный фон на планете – Ну, тут никаких комментариев не нужно. Хотя и этот параметр тоже не так критичен. Ведь установка терраформинга вполне способна очистить поверхность и атмосферу планеты от самой сильной радиации. Но сам процесс терраформинга это задержит надолго. Характеристика поверхности. Очевидно, что на планетах типа газовый гигант создать твердую поверхность не получится. Вулканическая активность планетарной коры также может сильно повлиять на продолжительность терраформинга, хотя и ее можно стабилизировать, но, опять же, при этом будет затрачено гораздо больше времени и ресурсов установки по терраформингу. Наличие у планеты магнитного поля. Именно оно стабилизирует атмосферу планеты и удерживает ее от утечки в космос. Но и здесь возможны варианты. Установка терраформинга, что нам досталось, была способна манипулировать магнитными полями планет. И тут снова речь пойдет о временных затратах. Первой перспективной планетой для терраформинга был Марс. За ним шла Венера. Потом спутники Юпитера, Европа, Ганимед, Калисто. И завершал список спутник Сатурна-Титан. Спутники газовых гигантов были отметены сразу же. Они значительно проигрывали полноценным планетам по размеру и массе, что, в свою очередь, создавало проблемы с нормальной гравитацией на их поверхности. Учеными Ареала проводились всесторонние исследования, и все они доказали, что нормальное существование человеческого организма в условиях малой гравитации просто невозможно. Люди, рожденные в таких условиях, имели бы большие проблемы со здоровьем, не говоря уже о том, чтобы посещать планеты с более высокой силой тяжести, которая для обычных людей в пределах нормы. Марс тоже проигрывал Венере по размерам. Сила тяжести на его поверхности составляет всего 38% от земной. Однако по некоторым другим параметрам эта красная планета превосходила Венеру, которая имела массу в 95% от земной. Но на этом все преимущества Венеры и заканчивались — Эта планета была очень жаркой. Средняя температура воздуха на Венере составляла плюс 467 градусов по Цельсию. Давление на поверхности этой планеты 93 атмосферы. Атмосфера Венеры на 96% состоит из углекислого газа. На Венере практически нет воды. Венера вращается в обратную сторону по сравнению с Землей и другими планетами Солнечной системы и величина ее суток составляет 117 земных суток. Магнитосфера тоже на Венере отсутствовала. Эта планета была расположена к Солнцу ближе, чем Земля и Марс, в результате чего влияние солнечной радиации там гораздо выше. В общем, быстро создать и поддерживать на Венере нормальный климат и приемлемую атмосферу будет не очень легко. В этом плане Марс смотрелся гораздо перспективней. Меньшие размеры и отсутствие нормальной магнитосферы компенсировались наличием большинства необходимых для жизни элементов – серы, азота, кислорода, фосфора, водорода и других. Большие залежи водяного льда существуют под поверхностью Марса, а также на поверхности в районе полюсов планеты, где он смешан с сухим льдом замороженным углекислым газом. Все это позволило бы довольно быстро создать на Марсе приемлемую для дыхания людей атмосферу без особых затрат ресурсов и времени. Но с гравитацией и магнитным полем можно было помудрить. Наши спецы меня уверили, что это не станет большой проблемой. Магнитосферу Марса при помощи установки терраформинга восстановить вполне реально. Да и силу притяжения на поверхности данной планеты поднять можно. Там есть что-то связанное со скоростью вращения, с плотностью и массой планетарной коры. Я большую часть этих объяснений не понял. В терраформинге я не силен, но нашим специалистам по этим вопросам я верю. Базы по терраформингу они изучали очень старательно. В общем, эксперты склонялись в пользу Марса. Немного подумав, я с ними согласился. Решено. Отныне эта красная планета назначается для первоочередного терраформирования. Здесь будет наш дом. Кстати, в ходе исследования планет Солнечной системы открылся шокирующий факт. Судя по всему, на Венере и Марсе когда-то существовала нормальная атмосфера, пригодная для дыхания, и была жизнь, и не так давно по геологическим меркам – примерно 50 тысяч лет назад обе эти планеты подверглись воздействию климатического оружия данный вид особо мощного оружия когда-то существовал в ареале он мог легко менять условия жизни на обитаемых планетах делая их совершенно непригодными для жизни эдакий терраформинг наоборот кстати нечто похожее было на вооружении и уроя и вот ученые ланзарского ордена нашли следы применения климатического оружия на марсе и венере Это объясняло то непотребное состояние, в котором в данный момент находились эти две некогда пригодные для жизни людей планеты. Интересно, кто тут в Солнечной системе применял это давно запрещенное в пределах ареала оружие массового планетарного поражения? И почему они не уничтожили Землю тогда, 50 тысяч лет назад? И кто сейчас живет на Земле? Потомки победителей или побежденных? Что здесь произошло? К сожалению, этого мы никогда не узнаем. После принятия решения по терраформингу Марса мы начали разворачивать на его орбите модули установки по изменению климата. Кроме этого, на орбите Красной планеты выстраивалась космическая инфраструктура. Военная станция, космическая верфь и шахтерская станция с перерабатывающим комплексом. Спутники Марса также не остались без нашего внимания. На Фобосе строился большой подземный комплекс. В нем пока планировалось сосредоточить всю нашу промышленность. Там будут расположены оба наших универсальных промышленных синтезатора материи седьмого поколения. Позже к ним добавится еще пара сотен обычных синтезаторов. Матрицы для их производства у нас были. Не зря же я купил их полный пакет, когда приобретал синтезатор материи седьмого поколения в Тайверской империи. А вы думали, что Ланзарский Орден будет зависеть только от двух синтезаторов седьмого поколения, что у нас были в данный момент в наличии? А вот и нет. Я продумал очень хитрый ход по быстрому развитию промышленности моего молодого государства. Да, сейчас у нас есть только два синтезатора материи. Этого явно недостаточно для нормального развития Ланзарского Ордена. Универсальные промышленные синтезаторы седьмого поколения – штука крутая, Они могут производить любую продукцию, любую технику, оружие и гражданские товары народного потребления. Были бы для этого только матрицы. Но много ли продукции один такой агрегат сможет произвести за короткое время? Для валового производства обычных товаров, для массового потребителя универсальный синтезатор лучше не использовать. Ведь это довольно глупо и нерентабельно. Это все равно, что забивать гвозди пневматическим молотом с программным обеспечением. Для этого лучше использовать обычный молоток. Именно поэтому я и купил к универсальному синтезатору седьмого поколения расширенный набор электронных матриц для производства стандартных синтезаторов материи шестого поколения и ниже. Если вы все еще не поняли ход моих мыслей, объясняю. На универсальном синтезаторе седьмого поколения мы создаем стандартные промышленные синтезаторы материи более ранних поколений, которые, в свою очередь, уже займутся производством товаров для массового потребления. И обычных синтезаторов будет много. Вот для их размещения и строился подземный комплекс на Фобосе. Ну и склады готовой продукции там тоже будут немаленькие. На другом спутнике Марса Деймосе параллельно с этим велось строительство сразу трех подземных комплексов, Первый объект предназначался для нашего медицинского центра по клонированию химер. Во втором располагались различные лаборатории для ученых Ланзарского ордена. Здесь будут проводиться научные изыскания для нашего молодого звездного государства. Ну а третий комплекс отводился под разработку новых видов вооружения. Мне очень понравилась идея ланзарцев по скале 13. Помните тот жутко секретный военный объект, расположенный в недрах астероида? Вот я тоже захотел иметь нечто подобное, но в более расширенном масштабе. Тем более, что квалифицированного персонала для этого у нас хватало.